Глава 34. Доус. Тело не выставляли для обозрения. Фред Джонсон, палач станции Андерсон, завещал утилизировать свое тело в системе станции Тихо. Вода из его крови уже текла в кранах и вентилях по всей станции. Мел из его костей вошел в пищевой цикл гидропонных бассейнов. Более сложные липиды и протеины со временем станут питательной средой грибных ферм. Фред Джонсон, подобно всем умершим до него, распался на составные части, чтобы рассеяться по миру и войти в него с измененным до неузнаваемости. Вместо тела на стенах часовни висели печатные портреты. Полковник земной армии. Лицо человека постарше, с теми же волевыми чертами, но в глаза закралась усталость. Забавный мальчуган, не старше десяти лет, держит в одной руке книгу, а другой машет, улыбаясь по-мальчишески до ушей. Уши и глаза у него были те самые, но Доус так и не смог поверить, что этот счастливый ребёнок вырос в непростого человека, которого он знал, называл другом и предал. Поминание проходило в маленькой часовенке. агрессивная в которой доходила до сходства с приёмной врача. Вместо икон здесь были трезвые абстрактные фигуры, золотые круги, квадраты лиственной зелени. Преднамеренно пустые символы позволяли каждому наполнить их своим содержанием. Больше смысла крылось в производственном логотипе Тихо, висевшем у входа. Скамьи для молящихся изготовили из бамбука, придав ему текстуру какой-то древесины, осины, дуба или сосны. Доус видел живые деревья разве что на картинах и не отличил бы одну породу от другой. Но маленькому помещению эти скамьи придавали подобие основательности. Он, впрочем, не стал садиться. Прошел мимо изображений Фреда Джонсона, заглядывая в глаза, не отвечавшие на его взгляд. В груди мешало дышать что-то густое и сложное. «Я приготовил речь», — сказал он. Голос отозвался слабым эхом. Пустота заменяла глубину. «Хорошую речь вам бы понравилась. О природе политики и тонкостях гуманизма, которыми мы меняем окружающую нас среду. Мы — средства, с чьей помощью Вселенная меняет себя. О неизбежности поражения и великом умении снова вставать на ноги. Он выкашлял смешок. Вышло похоже на всхлип» на самом деле я хотел сказать о том как жалею не о том жалею что поставил не на ту лошадь хотя и об этом тоже но жалею я о том что подвел вас он помолчал словно ждал ответа от фреда и покачал головой думаю моя речь бы вас убедила у нас с вами столько общего за спиной странно подумать я вас когда то учил — Ну, на глиняных ногах, вы знаете, как там говорится. Все же, мне кажется, вы понимали, как важно меня вернуть. — Этот хрен Холден, — Доус покачал головой. — Не вовремя вы решили умереть, друг мой. Дверь у него за спиной открылась. Вошла молодая женщина в промасленной спецовке станции Тихо и темно-зеленом хиджабе, кивнула ему и, склонив голову, села на скамью. Доус отошел от портрета покойного. Ему хотелось еще поговорить. Видимо, теперь это навсегда. Он сел через проход от женщины, сложил руки на коленях, склонил голову. Было в их общей печали что-то глубоко будничное. Набор правил, строгих, как любой этикет, не позволил ему продолжать одинокий разговор. Во всяком случае, вслух. Свободный флот мог стать и должен был стать величием пояса. Инарос смастерил для них из ничего настоящую военную силу. Тогда Доус уверял себя. То, что Инарос совсем не политическое животное, не проблема, а наоборот шанс. Доус, будучи членом внутреннего круга, мог на него влиять, стать делателем королей. Да, цена была высока, но и о такой награде раньше приходилось только мечтать. Независимость пояса. Свобода от внутренних планет, угрожающая сеть колец под контролем, под их контролем. Да, и Нарас — павлин, всю жизнь державшийся на харизме и насилии. Да, в Розенфелде всегда чувствовалось что-то скользкое. Зато Санджирани — умник, а па — способный и преданный капитан. Откажись он, все бы пошло своим путем и без него. Так, — говорил он себе, — так оправдывался. Лучше, чтобы корабли достались не одному Инаросу. Если не это, так хотя бы войти во внутренний круг его советников и наставников. А если и не это? С тех пор, как они бросили Цереру, Доус продолжал играть роль старшего советника. Даже после восстания Па, когда уже нельзя стало делать вид, будто все идет по плану. Когда Эми Остман разыскала его и рассказала, что Фред Джонсон собирает совет на тихо, он увидел шанс на примирение. Если не между землёй и свободным флотом, так хоть среди остатков АВП. Это был способ, опираясь на Фреда, выбить себе место за столом. Появилась ещё одна женщина. Села рядом с первой в хиджабе. Они негромко заговорили. Вошли двое мужчин, сели сзади. Пересменок. Люди будут заходить сюда, чтобы помянуть Фреда по пути с работы или на работу. Доузу стало обидно, почему ему не дадут побыть в часовне одному. Он понимал, что обида — это иррационально. И все же Фред Джонсон ясно, даже если непреднамеренно, дал понять, чего хочет. А Доуз отдал полковнику не все долги. «Дерьмо, сраное!» — говорила Эми Остман. «Пусть этот Джеймс Пинчи Холден сам себя трахает. Доуз отхлебнул эспрессо и кивнул. Холден начал с того, что унизил ее. По понятным Доузу причинам, но все равно терять лицо всегда тяжело. «Простите его», — посоветовал Доуз. «Я простил и вам советую». «С какой стати?» Эйми Остман хмуро скребла себе подбородок. На станции ей отвели просторную, роскошную квартиру. Одну стену целиком занимал экран, привязанный к наружной камере и с таким высоким разрешением, что выглядел настоящим окном в космос. Кремовый диван был без пятнышка. В воздухе витали летучие молекулы, подражавшие сандаловому дереву и ванили. Доус обвел все это великолепие своей кружкой. — Вы посмотрите, — сказал он, — комната для посла или для президента? — И? — И он отдал ее вам? Доус сделал еще глоток. — Оказал вам честь? Лучшее помещение на станции. — Он наплевал вам в лицо! Эми Остман нацелила на него средний и указательный пальцы, как пистолетное дуло. «Выставил за дверь!» Доус рассмеялся, пожал плечами, приглашая ее посмеяться и пожать плечами. Душа соднила, но иначе было нельзя. «Я прилетел без предупреждения. Это невежливо. Холден был в своем праве. Как бы вам понравилось, если бы я ввел его в наш круг, не предупредив вас?» Эми поморщилась, взгляд ушел влево и вниз. «Мог бы сделать то же самое повежливее». «Мог бы, но он в этих делах новичок». Она села напротив, скрестила руки на груди. Гроза во взгляде не расходилась. Доус и не ждал, что она разойдется так скоро. Хороша хоть молнии пока не мечет. «Может быть и так», — проворчала она. «Но я здесь не останусь. После такого ни за что». «Подумайте хорошенько», — попросил Доус. Если план составлен Фредом Джонсоном, это надежный план. И лучше в нем участвовать, чем остаться за бортом. Она хмыкнула, но уголки губ разошлись в улыбке. Этот довод попал в цель. Доус чуть подался к ней, развивая преимущество. — Тут нужен кто-то взрослый, — сказал он. — Холден — щенок. Мы с вами оба это понимаем. Надо присмотреть, чтобы он все не испортил. «Холден — самый опытный человек в системе», — говорил Доз. «Он бывал на Медине и за ней, в колониях. Он прошел станцию Эрос перед ее пробуждением. Он воевал за нас с пиратами. Он представлял нас как дипломат. Его корабль, с тех пор, как его угнали у марсиан, в доках тихо провел больше времени, чем где бы то ни было. Холден годами работал с вп «Есть АВП и АВП», — бросил Лян Гудфорчун сворачивая по коридору так резко, что Доузу пришлось догонять его рысцой. Станция тихо, ни простором, ни глубиной не походила на Цереру. Здесь у всех была работа или доступ к работе. Все бордели лицензированы, все снадобья из дозирующего автомата, все игры обложены налогом. Но в то же время это был дом людей, проживавших всю жизнь в тихом мятеже против внутренних планет, А значит, и здесь существовал своего рода полусвет. Люди, работая на земные корпорации, хранили верность поясу. И потому здесь в барах пели на астерском диалекте, подавали еду и напитки, не видевшие солнца, а играли в шасташ и голга, а не в покер и бильярд. Лянгуд Форчун чувствовал себя здесь как дома. «Так кто был АВП Джонсона?» — напомнил Доус. «Джонсон был надежным союзником» для землянина он был довольно полезен возразил лян но много ли это значит и холден такой же опять мы должны собираться вокруг землянина ты не так глуп андерсон холден работал на джонсона и на землю ради пояса напомнил доуз флот он вышвырнул его в канаву еще до того как все началось он подрядился на водовозную баржу потому что ему не по нутру были имперские замашки земли «Где родиться и где расти, от коя не зависит, но жил он в пространстве. И любовница у него из наших». «Сави, он уверен поясу, потому что спит с Наоми Нагатой? А может, она не верна поясу, потому что спит с приземком? Не нож режет, а рука?» «Холден в одиночку ведет пропагандистскую кампанию в пользу пояса». Доус повысил голос, перекрывая музыкальные вопли из ночного клуба. «Это его любительская этнография! Оскорбительная, надменная и дерьмовая!» — отрезал Лян Гудфорчун. «Намерения у него добрые, и он не обязан был этим заниматься. Холден — человек дела!» Они вошли в просторное помещение с вращающимся над баром светильником, с музыкой, отдающейся толчками в легких. Доузу пришлось почти прижиматься губами к уху собеседника. — Думаю, если кто в системе и может выстоять против Инароса, так лучшего ни ты, ни я не найдем. Либо с ним, либо отдавайся свободному флоту и выклянчивай крошки со стола. Только поторопись, потому что я готов поручиться. Холден изничтожит Марка Инароса, даже если ему придется воевать в одиночку. И очень скоро. — Он не справится в одиночку, — говорил Доус, широко разводя руками пустыне Бхагавати 30 лет принадлежал Карлосу Уокеру. Его эстетический вкус просвечивал в каждой мелочи. Антиударное покрытие стен серого цвета, но такой текстуры, что свет, уловленный плавными изгибами, вздымался и падал барханами огромной пустыни или изгибами ногих тел. Кресла, амортизаторы в рубке вместо утилитарного серого сияли резной бронзой. И близко не лежавший, составлявший их металлокерамикой. Из динамиков лилась музыка, столь тихая, что ее можно было принять за игру воображения. Арфы, флейта и сухое шуршание барабанчиков. Не столько пиратский корабль, сколько храм. А может быть, здесь нашлось место для обоих? Это не повод с ним объединяться, возразил Окер, протягивая ему питьевую грушу. Вкус виски оказался богатым, глубоким и сложным. Карлос Уокер, заметив, что гость оценил напиток, улыбнулся. «Я прилетел из уважения к Джонсону и остаюсь из уважения. Но его недостаточно, чтобы умереть у Холдена на посылках. Вы сами сказали, что Медина слишком хорошо укреплена». «Я сказал, что она хорошо укреплена», — поправил Доус. «Рельсовые пушки расстреляют любой проходящий сквозь кольцо корабль». «Возможно», — согласился Доус. Но не забывайте, что план составлен Фредом Джонсоном. А у Фреда был доступ к Митча Па и всем ее сведениям об обороне станции. Задумчивость Уокера выразилась лишь в слегка затянувшейся паузе. Затем он покачал головой. Рискованно позволить Марку Инаросу и его флоту играть по-своему. И связываться с ними опасно. Но если один из вариантов требует от меня подставить свой корабль под огонь рельсовых, я не могу согласиться. «Не каждое сражение выигрывается на поле боя», — сказал Доус. «Я уважаю вашу осторожность, но Холден ведь не приглашал вас в авангард. Он даже не просил вас войти во врата кольца. Едва ли он потребует подвигов и самопожертвования. Его репутация мне известна, но в переделках, в каких он побывал, не выжить без разумной предусмотрительности. Больше того, без стратегии». Холдену случалось идти напролом, но он человек думающий. Все его дела от головы. «Думаете, он не зол?» — говорил Доус. «Холден так же рвется отомстить, как вы. Все его дела идут от сердца, от нутра. Голова вступает уже потом». В часовне они были одни, не считая портретов Джонсона. В таком святом месте неуместным казалось даже самое застенчивое упоминание мести и насилия. Однако горе рядится в самые разные одежды. И начиналось это все с оказания чести покойному. Мика Альдуджейли дуджейли оперся локтями на спинку передней скамьи. Глаза у него покраснели. «Карл со мной говорил», — сказал он. «Сказал, не может стоять в стороне, когда пояс голодает. А Энарос его за это убил». «И жену Холдена пытался убить», — напомнил Доус. Он знал, что это не совсем точно, но сейчас пришло время для широких мазков. Не потому, что она ему угрожала. И не потому, что ее смерть давала стратегический выигрыш. Просто она его смущала, а он был сильней. Инарос оказался не тем, кем мы его считали. Его и сейчас все называют героем. Смотрят на Землю, смотрят на Марс и ликуют. До сих пор ликуют. Некоторые еще ликуют. — уточнил Доус. Так оно и было. Поклонников у Инароса по всей системе насчитывалось столько же, сколько отвернувшихся, если не больше. Но дело не в нем. Он символ. Символ человека, вставшего за пояс. Только этот человек еще не восстал. Это они только так думают. Холден его достанет. — Каждый вдох Холдена — мука для Марка Инароса, — сказал Доус. И правда в этих словах было, пожалуй, больше, чем во всем, что он наговорил за последние два дня. Мика медленно кивнул, поднялся, пьяно покачнулся и обнял Доуза. Объятия длились дольше, чем тому хотелось бы. Он уже задумался, не вырубился ли его собеседник, когда Мика распрямился, четко отдал салют АВП и вышел, утирая глаза запястьем. Доуз остался сидеть. Была середина смены для него почти полночь. Три Фреда Джонсона еще украшали собой переднюю стену: Мальчик, взрослый и человек неведомо для всех приблизившийся к концу своих трудов. Фред Джонсон, каким он был. Доус лучше всего запомнил его связанным и злобно плюющимся при первой встрече. Его поразил проблеск разочарования в глазах пленника, когда тот понял, что Доус не намерен его убивать. Они с Фредом немало повоевали, и лицом к лицу, и плечом к плечу. А потом снова стали противниками. Столкновение империй. Только вот Доус сомневался. Существуют ли еще империи? Каждый поступок вел их сюда. Одного к смерти, другого к жизни, которую он не узнавал и не понимал. Человечество изменилось, не изменившись. Низость и благородство, жестокость и милосердие никуда не делись. Лишь частности уходили у него из-под ног. Все, за что он сражался, принадлежало как будто другому человеку из другого времени. Ну что ж, светочи переходят из рук в руки, такова их природа. Не о чем тут грустить, и все же ему было грустно. «Ну вот, ваша взяла», — обратился он к пустоте. «Последняя победа делателя королей. Чертовски надеюсь, вы знали, чего добиваетесь. И надеюсь, вы не ошиблись в своем холдене». Почти час спустя дверь открылась. Вошёл молодой парень. Густые тёмные кудряшки, тёплые глубоко посаженные глаза, тонкие застенчивые усики. Доус кивнул ему, и паренёк кивнул в ответ. Оба помолчали. «Пардон», — заговорил парень, — «не хочу мешать я. Просто мне положено их снять, просто по расписанию». Доус кивнул, махнул ему, разрешая. Парень двигался сперва робко, потом увлёкся работой, забыв, что это не просто работа. Полковник сошёл со стены первым, за ним глава АВП. Улыбчивый мальчишка с книгой продержался до последнего. Когда-то давно ребёнок помахал фотографу, не зная, что этот взмах будет его последним жестом. Теперь не стало ни мальчика, ни палача. Парень снял снимок, скатал в трубку вместе с остальными и засунул в чехол из дешёвого зелёного пластика выходя, он остановился. «Вы в порядке, вы? Что-нибудь нужно?» «В полном», — заверил Доус. «Просто я побуду здесь еще немного. Если можно».